Громут, Вот так встреча! Уж кого не ожидал здесь встретить Артем, так это старого любического сотника. Старый воин медленно стянул с головы обшитую железом шапку. Перечеркнутая сабельным шрабом лысина стала обширнее. Косицы и борода посидели. В остальном Громут не изменился, такой же кряжестый. «Здрав будь, воевода! Не рад мне!» Отчего же не рад? Рад. Удивлен, что ты здесь, на моей земле. Тебе же я слыхал, Ярополк свою землю выделил, городок ставить. Поставил? Поставил, буркнул гарамут, нахлобучивая шлем. Только теперь это не мой городок, а Свинельдов. И я, воевода, не вольный человек ныне, а рядный холоп князя Свинельда. А теперь, стало быть, твой, раз он тебе этот городок отдал. «Потому что я по ряду здесь Тиун и старший воинский, а ты мой господин!» Гарамут снова стянул боевую шапку и поклонился в пояс. Распрямился с кряхтением, видать, спина больная. «Больше так не делай», — велел Артем. «Не гоже сотнику, хоть и бывшему, спину гнуть. Как холопом стал после, расскажешь. Нынче не до того. Сейчас печенеги подоспеют, оборону ставить надо». «У меня уже все поставлено», — со спокойной гордостью сообщил Гарамут. «Камни подняты, смола разогрета, люди на местах, стрелы запасены. Сорок восемь нас, половина бывалых». «Вот как? Неужели с пятью десятками рассчитывал тыну держать? Видал копченок сколько?» «Видал, ну и что?» «До заката устояли бы, а этого, может, довольно было бы, чтобы родичи наши уйти успели». «Храни тебя боги, Артем Сергеевич, что подоспел вовремя. Спас жонда детишек наших. А теперь уходи, пока копченые не обложили. Нам так и так погибать, а тебе...» ранок к чурам собрался сотник», — перебил его Артем. «Вальгард, твоя сотня на стену. Лузгай, твои пусть коней обустроят и разберутся, что к чему. И выдели пару десятков, притащите, чем заложить ворота. Слабенькие перед тараном не устоят». Чтобы окончательно убедить печенегов штурмовать городок, Артем послал на берег дюжину пеших охотников из своей дружины, болтавших по-печенежски, дразнить. Гридни постарались на славу. Приплясывая на берегу, они порадовали степняков замечательным знанием родословной племени Хоревой, восходившей к безродным бродягам, изгнанным из прочих земель за глупость и трусость, и к шелудивым сукам, которые были слишком старые и больны, чтобы сопротивляться насилию. Были подробно описаны все свойства печенегов Хоревой, главными из которых оказались трусость мужчин и безобразие женщин. Немного времени потребовалось охотникам, чтобы разъярить копченых, большую часть которых действительно составляла молодежь. Как только печенеги кинулись в воду, гридни Артема бросились к городку, их быстро подняли наверх на заранее подготовленных веревках, а на переправившихся степняков обрушился град стрел. Печенеги били в ответ и меткостью русам не уступали. Однако метать стрелы с коня вверх куда сложнее, чем прицельно со стены, хотя попасть в скачущего всадника тоже нелегко, так что потери степников были невелики. Степники отступили и занялись мелким грабежом вокруг городка. Артем мгновенно этим воспользовался, сотня гридней вылетела из ворот и принялась стрелять и рубить разрозненные кучки степников, многие из которых спешились, чтобы удобнее было шарить по избам. Степнякам пришлось туго, часть даже бросилась на утек. Но тут не кстати показались оба отряда, переправившихся ниже и выше городка, и удирать пришлось уже Артемовым дружинникам. Разбегавшиеся печенеги сразу воспряли, да так, что десятка два копченых, тех, кто оказались поближе, успели даже проскочить в ворота на хвостах дружинных коней. Им бы встать в воротах додержать да их, пока не подоспеет подмога. Однако со стратегией у печенегов было плоховато, а вот жадность всегда была на высоте. Возомнив, что городок уже захвачен, печенеги галопом понеслись к общинному дому грабить. Тут то их и приняли врагатины, люди грамута и развернувшие коней гридни, а вой, оставшиеся на стенах обрушили град стрел на к воротам печенегов, заставив обладателей самых проворных коней поспешно повернуть вспять. Ворота затворили и заложили брусом. Прорвавшихся копченых частью пробили, частью повязали. Пленных втащили на стену и показали сородичам соответствующими обидными словами. Печенеги завыли и заверещали, не понравилось. Артем зашёл на стену, поднял руку с перевернутым изнанкой щитом, мол, говорить желаю. Печенеги унелись, выпустили вперед молодого плечистого степняка в серебреной броне. «Я кохчуп! закричал Печенек. «Большой хан народа Хоревой! Откройте ворота, сложите оружие, и мы никого не убьем!» Заманчивое предложение, особенно из уст Печенега. «Может, ему еще кабанчика к ужину освеживать?» — Пробасил внизу Лузгай. Гридни заржали. Артем поднял руку, и смех утих. «Я Артем, князь Уличский, большой воевода Киевский!» — гаркнул он. «Знаешь меня, Хоревой?» «Знаю тебя», — завопил хан, — «ты был среди тех, кто погубил бесстрашного воина моего отца Кайдумата. Вы, русы, заманили его в ловушку и убили. Я рад, что нам попался именно ты, волк. Сдавайся или умрешь». «Я-то, может, и волк. А вот твой отец был жадным и глупым шакалом», — насмешливо крикнул Артем. «Хотел украсть чужую овцу, но пришел хозяин и забил его палкой. Слышишь, хан?» Твой отец не пал в бою, а сдох, как собака. Его забили палкой и бросили на поживу стервятником. И вместе с ним всех паршивых псов хоревой, которые посмели скалить зубы там, где им следует скулить, поджав хвост. Вижу, их щенки выросли такими же слабыми и глупыми. «Сними свои доспехи, степняк, сложи их у моих ног и убирайся прочь, лизать под хвостом своим сукам». Или клянусь своей саблей, я нарублю тебя на куски и скормлю падальщикам». «Ты сам трусливый шакал!» — завопил хан. «Слезай сюда ко мне, и я вырежу твой лживый язык и отдам своему кречету». «Откуда у тебя кречет, щенок?» — Артем засмеялся. «Это должно быть крашеная курица. Охотиться за червями в навозной куче — вот добрая охота для такого, как ты». Ставлю боевого коня против селянской клячи. Если я спущусь со стены, ты тут же бросишься на утек под защиту таких же щенков. Ни один Хоревой не посмеет сразиться с русом один на один. Ты спустись, и я покажу тебе дерьмо из твоих кишок, рус!» Бешено зарал хан. «Прикройте меня, если они нападут», — велел Артем. И прежде чем кто-то успел запротестовать махнул на землю с двух двухсаженной высоты, уже в прыжке выхватывая саблю. — Ну, кутенок, покажи зубки! Печенек взвискнул от ярости и бросил коня на Артема. Тот отпрыгнул влево, перехватил целище в лицо копье левой рукой, а правый наотмаш хлестнул саблей по конскому боку пониже стремени, вспарывая подпругу, и с силой толкнул копье от себя. Раненый конь завизжал громче, чем его хозяин, метнулся в сторону, седло съехало, и толчок довершил дело. Молодой хан грохнулся на земь. Позор для степника немыслимый. Артем не дал ему времени насладиться унижением. Прыгнул на упавшего, врезал остроносом сапогом пониже края кольчужной юбки, ухватил за шкирку скрючившегося воющего хана и бросился к стене. Оттуда уже скинули веревку с крюком, который Артем тут же поддел под ремень печенега, ухватился сам и дюжина крепких рук проворно потащила его наверх. Слаженный залп из городка ударил вышеломленных печенегов, собрав еще десяток жизней. Ответ последовал с опозданием и довольно вялый, Степники боялись попасть в своего хана пленника перетащили через зубцы, скинули на дощатый настил, разогнули, спутали руки-ноги. — Ну, князь, — скажу я, — не зря песни поют о твоей доблести и храбрости, — с восхищением произнес Грамут. — Не в храбрости дело, — сказал Артем. — Главное, теперь копченые мимо нас грабить не пойдут. Им непременно надо отомстить. Или, Охоревой такие песни в диком поле запоют, что останется им только зарезаться от стыда. А теперь, сотник, пора нам подумать о том, как уцелеть самим. Помощь нужна. Гарамут глянул на черный хвост дыма, поднимающийся над сторожевой вышкой. К сожалению, погода была неудачной, и дым не уходил высоко в небо, а черным клубом висел над крышами. Издалека не увидишь. «Моя вина», — сказал Гарамут, — Надо было вестника с бабами отправить. Пожалел. Каждый воин на счету. А теперь поздно. Разве только ночью? Гревесник уже скачет, успокоил сотник Артем. А сейчас мы еще одного пошлем. Самое время. Он кликнул отрока, взял чернила, перо, полоску тонкой шелковой ткани, набросал несколько строк парамейски, сунул в крохотный туисок. Отрок подал голубя с синей отметиной на лапке знаком отцовской голубятни. Артем, собственно, ручно привязал письмо и подбросил птицу вверх. Несколько мгновений, и крылатый посланец потерялся в небе. За него можно не беспокоиться. У боярина Серегея отменные голуби. Соколу не настичь. «Два дня нам надо продержаться», — сказал он сотникам. «Может быть, три. А там и помощь приспеет». Владимирова дружина, — обрадовался Гарамут, — вот этого не знаю, но помощь будет точно. У отца ныне йонах гостит. Приехали с сестренкой детишек показать, а заодно подзаработать, проводить отцовы лодья до Днепровского устья. Не с сестренкой, ясное дело, а с пятью сотнями тмутраканских хузар, коим копченых побить — великая радость. А если батюшка еще сотен пять собственной гриди прибавит — Конец Орде